Четверо воинов шли через поле, прямо к линиям Харатского войска. Время рассчитано точно. Сражение вот-вот должно начаться, и тхеремцам станет просто не до них. Но как подать о себе весь Тиовин? Цилиндрик, запечатанный алым сургучом. Детская забава, огненная потеха, из тех, что так любят мирные по природе свои хоббиты, авантюры безумный риск. А что еще оставалось делать? руках хоббит уже сжало теплое дерево, пальцы уже тянули витой шнурок, когда в хорадских рядах грянули боевые рога, и все до единого повозки, быстро набирая ход, устремились вниз. Широко раскрыв глаза, забыв и о сабле, и о луке, Иовин смотрела вперед, не в силах отвести взор. Там от края до края земли, от гор до леса развертывалась покрывало и сотен тысяч живых существ за их спиной был только дым казалось он и порождает их своих бесчисленных слуг и рабов и они послушные злой воле этого облака идут и идут вперед чтобы убивать и быть убитым передовые отряды подошли уж достаточно близко Можно было различить отдельных воинов в легком вооружении с короткими дротиками или топорами, шлемов, щитов, кольчуг и овен не видела. Чувствительный тычок в плечо заставил девушку прийти в себя. Прищурившись, Серый пристально глядел на нее, и от одного этого взгляда из головы и овен разом вылетел весь страх. Их повозка, набирая ход, катилась вниз по длинному пологому склону прямо навстречу атакующим. Внизу под дощатым настилом слышался мерный топот ног. сверкали сливаясь в гибельный круг, острые косы на ободах колес. Воины серого уже были готовы к бою, наложены стрелы, выставлены копья Справа и слева от повозки Йовен катились вниз десятки других вазов. Их длинная цепь растянулась больше, чем на лигу, и все же крылья вражеского войска могли беспрепятственно окружать боевые вазы невольников. «Первый удар ничего не решит», — спокойно заметил Серый. Сотник замер в своей излюбленной позе, руки скрещены на груди, и невозмутимо взирал на быстро приближавшиеся вражеские цепи. «Перья руки наступали без всякого строя» подбаливая себя визгливыми боевыми кликами. Казалось, вид надвигавшихся повозок ничуть не смутил врагов великого Тхерема. Воины других народов, быть может, попытались бы расступиться, пропустить набравший ход щетинищейся сталью повозки А перья руки словно бы ничего не замечали, даже напротив. Казалось, сверкание кос на ободах только притягивает их. «Готовься!» Коротко приказал Серый, невольники подняли луки и копья, и Овен же внезапно оробела. Ей впервые в жизни предстояло вступить в бой с теми, кто не сделал ничего плохого ни ей, ни ее народу, убивать этих несчастных. За что? Несмотря на свои неполные пятнадцать, Иоанн уже доводилось видеть смерть и страдания. И хотя девочки в раханских степях взрослеют быстро, и учится сражаться наравне с мальчишками, первой выпустить стрелу в наступающих Овен не могла. Серый, похоже, понял ее колебания. — Либо убьешь ты, либо убьют тебя. Он жестко взглянул в глаза и Овен. — Выбирай, но только немедли. Перья, руки и воины оказались совсем рядом. — Разумеется, никаких перьев на руках у них не оказалось. Как говорил Венгетор... Перья служили отличительным признаком аристократии. Эовен увидал совершенно обычных людей, худощавых, высокорослых, с вытянутыми длинными лицами, с кожих На голове каждый из них носил плюмаж из перьев. Свистнула первая стрела, выпущенная кем-то из перьерухих. Тхеремцы поскупились на доспехи, невольников прикрывали только борта повозки. То и дело приходилось кланяться шелестящей смертью. К ногам и овен и излете упала стрела, грубая древка, кое-как укрепленное оперение, наконечник из кости. Такими баловались раханские подростки, получив первый в своей жизни доспех из толстой бычьей кожи. Эх, будь у меня кольчуга! Пусть не такая, как у мастеров холл-бутлы, пусть самая обыкновенная! Стреляй! — гаркнул серый. Да вражеских рядов оставалось совсем немного. Повозка набрала ход, бешено крутились серпы, готовые врубиться в незащищенную плоть. Остальные невольники дружно отпустили тетивы, торопясь набросить новые стрелы. Промахнуться было невозможно, настолько плотными оказались ряды наступавших. Иовин неуверенно подняла лук, и внезапно обжегшее левое плечо боль заставила ее от неожиданности пустить первую стрелу. Навсегда оставшийся безымянным воин переди схватился за пробитую грудь и рухнул. Несколько мгновений спустя повозка врезалась в толпу. Первое, что услышал Иовин, тупой жуткий хряск хряск через секунду потонувший в истошных предсмертных воплях, давя, рубя и калеча, повозка прокладывала дорогу через Лельское море, и борта ее сверху донизу мгновенно окрасились алым. И овен выпустила лишь одну единственную стрелу и замерла от ужаса. Не в силах смотреть и не в силах отвернуться. Девушка застыла, глядя, с какой легкостью резали человеческую плоть громадные косы как пронзали Перьяруких длинные копья, рубили тяжелые топоры и пробивали стрелы, вместо того, чтобы расступиться перед чудовищем. Воины Перьярукова племени бросились на него со всех сторон, и Овин видел их лица, на них не осталось ничего человеческого. Это были даже не звери, нет, словно какая-то сила выпила до дна у несчастных души, бросив после этого на убой. Они словно бы забыли о том, что жизнь дается один раз, что побеждать врага надо так, чтобы не погибнуть самому, что умирать без толку проще всего. Они лезли на повозку со всех сторон, словно пытались остановить ее голыми руками. Топорики пытались рубить потемневшие от крови серпы. Бесполезно! Тхеремские железоделы славились по всему Средиземью. Сами воины бросались под колеса. Час уцепиться с дорчащие копейные навершия и взобраться наверх, лишь для того, чтобы раскроили головы длинные топоры воинов серого. Сам сотник не притронулся ни к копью, ни к луку. Не обращая внимания на кипящую вокруг жуткую бойню, на взлетавшие брызги крови, он смотрел по сторонам, отдавая команды. Самое опасное — застрять в грудах мертвых тел, потерять ход и остановиться. Тогда участь всей команды серого предрешена. Прежде чем иссякнуть силу тех, что толкали повозку вперед, серому надо было выйти из боя или найти такое место, где они смогли бы продержаться. И Овин обернулся. Там, на гребне всхолмья, неподвижно стояли конные тысячи великого тхарема, стояли безучастно, наблюдая за бойней. Они могли не беспокоиться. Ни один из воинов вражеской армады не прошел дальше линии боевых повозок, не потому что невозможно было проскочить, а потому что никто из переги руких не уклонился от бой Склон кончился, гвозы замедлили ход. Каждый из них напоминал сейчас медведя со всех сторон облепленного свирепыми псами. Борта походили на шкуру встопорщившегося ежа от множества воткнувшихся дротиков. Серпы вязли в кровавом месиве из мяса и костей. Спереди и сзади, где не было смертоносных коз, кипела особенно жестокая схватка. Пере руки выстраивали живые пирамиды, пытаясь вскарабкаться наверх. Наконечники копию увязали в насаженных на них трупах, стальные резаки рассекали, пытавшихся грудью остановить повозку, но на место павших вставали все новые и новые воины. Это казалось невозможным, но это было именно так. Воз Серого оставлял за собой широкую дорогу, вымощенную мертвыми телами. Наверное, воины иных народов остановились бы, попытавшись справиться с врагом как-то иначе, но не переруки руки с непонятным безумством они лезли и лезли на верную смерть. Отцарапанная стрелой плечо Иовен кровоточило, но девушка даже не чувствовала боль. Развернувшееся избиение было страшным, неестественным и чудовищным, и юная Роханка с трудом удерживала, чтобы не упасть без чувств. Невольники и сотни серого отлично справлялись без нее. Крепость на колесах прокладывала себе путь сквозь толщу вражеских отрядов, и теперь же вся безостатка была залита горячей человеческой кровью. «Соседние возы Следуя примеру Серого, пробивались все глубже и глубже в ряды перьяруких, которым успех сопутствовал лишь однажды. Иовин видела, как, возведя целую баррикаду из мертвых тел, перьярукие взобрались по передку воза и вскоре через борта полетели разодранные на куски тела рабов. — Смотришь! — спокойно осведомился Серый Иовин. Сотник оставался каменно, неправдоподобно спокойным. Казалось, он все знает наперед. «Смотри, смотри, полезно. Эй, вы! А теперь давайте-ка прямо!» Лавируя, подаваясь то назад, то вперед, повозка пробивалась все дальше и дальше, навстречу стене дыма. Ряды перьяруких казались бесконечными, места убитых тотчас занимали новые, и у невольников начало иссякать мужество. «Все напрасно!» Звероподобная детина, только что зарубивший очередного врага, внезапно отбросил алибарду, плюхнулся на задницу и в голос зарыдал, уткнувшись бородатой физиономией в ладони. — Все это зря! А ну вставай! — неожиданно для самой себя крикнул на него Иовин. — Стыди, трус и смотри! Она вновь растянула лук, пустив стрелу в упор. Верее руки, что карабкался вверх с зажатым в зубах ножом, молча прокинулся вниз, и коса в раз располоссовала его тело надвое. "Молодец", услыхала она доброименный голос серва. "Давай дальше". За первой стрелой последовала вторая, третья, четвёртая. Промахнуться в такой толчее не смог бы даже слепой. Пронзённый стрелами овн враги падали один за другим, бездоспешный почти беззащитные. Они размахивали топорами, швыряли дротики, но и овен словно хранила. Иная высшая сила, юная раханка отвечала, в очередной раз отпустив тетиву, и счет убитым возрастал еще на одного. — Теперь держи прямо, — отдал серое очередное распоряжение. Здесь вновь начинался пологий склон. Если взять чуть влево, то можно было пробиться к смутно темнеющему вдали лесу. Остальные повозки, ведомые не столь опытными командирами, хотя где и как мог серый набраться такого опыта, сильно отстали. Только теперь Иовин увидела что войско перьеруких не беспредельно. Ряды воинов в серых накидках с плюмажами рядели, Стала видна вытоптанная и стерзанная земля, а впереди, в нескольких лигах от повозки, вздымалась в небо исполинская черная стена. Вдоль ее нижнего края сновали мелкие языки пламени. — Что это? — воскликнул Иовин. — Это горит сама земля! — крикнул в ответ серый. Сотник сильно наклонился вперед, всматриваясь. — Как так? — Не знаю. Похоже, какое-то чародейство. Невольники все к один взвыли. «Поворачиваем, поворачиваем!» «Нет!» — зарычал серый, точно старый вожак, на ощетинившуюся от страха стаю. «Вперед! Спасение только там! Но! Никаких но! Оглянитесь и посмотрите сами, только не останавливайтесь! Рубите, рубите, пока нас самих не разорвали на куски!» Иовин оглянулся «И верно!» Мало-помалу ценой неимоверных потерь, и руки останавливали одну боевую повозку за другой. Сильные в движении, возы остановившись, рано или поздно не выдерживали натиска, и тогда волна смуглых, едва прикрытых серыми накидками воинов, с ликующими криками, врывалась внутрь. Победные кличи мешались с предсмертными воплями ужаса и жалкими, бесполезными мольбами о пощаде. Разговоры тотчас оборвались. — Эй, внизу, поднажмем! Осталось уже немного! Граница дыма тоже не стояла на месте. Она приближалась, и притом довольно быстро. В щели между землей и нижним краем непроглядной тучи бушевал огонь. Девушка уже могла различить рвущиеся вверх клубы, ярко-рыжие, перевитые черными струями дыма, и овен затрясло от страха. Это же верная смерть вопило все внутри ее, но серый, немало не смущаясь, вел утлый деревянный корабль все дальше и дальше, вниз под уклон, навстречу огненному валу воины перерруких по прежнему валились с напами под колеса падали под ударами топоров катились вниз пронзенные копьями то уже сдавали те кто толкал повозку там внизу скркрепяя сердце серый отправил вниз полдюжины бойцов покрепче и овен пришлось сражаться за троих закинув лук за спину она выхватила припрятанную саблю первая же голова показавшаяся над бортом повозки слетела с плеч Иовин и сама не знала, что в силах нанести такой выверенный удар, четко, с оттягом, и обрызгала горячей кровью, а на смену убитому врагу уже двое новых. Тут уже настало пора взяться за дело самому сотнику, иовин не разглядела его замаха, только застонал рассекаемый воздух. Широкий топор на длинной рукояти разом снес голову двоим переруким, на виду свое одновременно вскарабкались на борт. — Он не человек! — внезапно, с трепетом подумала девушка. — Человек не в силах так ударить. Только, только богатырь вроде хамы, а серый на вид-то не больно силен. Сотник в несколько секунд очистил борта от прилепившихся врагов. — Невольники внизу поднавалились! — крякнули, ухнули и вырвали, заверши был воз из завала изрубленных тел. Огонь явился уж совсем близко. Иовин всем телом ощущал горячее, злое дыхание пламени. Казалось, там, впереди, горит сама земля, и жадный огонь не успокоится, пока не сгрызет под собой все, все. Добравшись до каменных костей земли, крепче которых ничего нет в целом свете. Рабы падали на доски настила с жалобными воплями, бросая оружие и закрывая голову руками. Казалось, их сотник обезумел, направляя уж почти прорвавшуюся сквозь вражеские ряды повозку на верную гибель. Вскоре продолжала отбиваться одна только Иовин, вся забрызганная, чужой кровью, точно древнее божество войны. И руки не осмелились приближаться к пламенной стене. С хриплым, разочарованным воем они раздались в стороны. Путь был открыт. Пламя торжествующее гудело, свиваясь в тугие смерч и прежде чем рухнуть ничком, прячась за высокими бортами, Иовин бросила последний взгляд назад. Там, далеко позади, неспешно тронулась с холмов Харадская конница. В единой катящейся волны перья руки больше не существовало. Посреди усеянные тысячами и тысячами трупов равнины, уцелевшие с ожесточением добивали невольников в их боевых повозках. Харатские командиры правильно выбрали время удара. Ни раньше, ни позже их сотни не смогли бы сделать больше жара опалял лицо. Девушке казалось, что на ней вот-вот вспыхнет одежда. — Голову накрой! — услыхала она свирепый рык серого. Сотник единственный из всех остался стоять, словно пламя не могло причинить ему вреда. В следующий миг повозка ворвалась в огонь в жизни своей фолку не видел ничего страшней. он прошел через множество битв познал черное отчаяние на башнях обреченной крепости кардана, когда казалось что рушится весь мир и изведал смертную горечь после поражения на есенской дуге, когда под ноги воинства олмира легло тридцать тысяч роханских раблецов он дрался с призраками и нежитью, стоял лицом к лицу самой ночной хозяйкой, чувствуя, как злобное чародейство высасывает из него жизнь. Десять лет жизнь трепала его, как могла. Десять лет он мерил шагами все великое Средиземье, отвод пробуждения на восходе, до Синегор на закате, сражаясь под знаменами Рохана, Бернингов, Гондора, Эсгарота, родной хобитаний но никогда ему не было настолько страшно, как в тот день. Укрывшись за стеной брошенного харадского лагеря и чувствуя, как неведомая прежде томительная боль разрывает сердце, Фолко Брэндибек видел, как катились вниз по склону боевые повозки харадримов. Не требовалось много ума, чтобы понять их замысел. То, что на первый взгляд казалось безумством, на деле было хорошо продуманным планом, перья руки и набросились на повозки, точно голодные псы на добычу, напрочь позабыв обо всем. замиранием сердца, чувствуя, что дыхание его вот-вот готово прерваться, Фолку следил как множество боевых повозок все глубже и глубже погружалось в рыхлую неисчислимую массу воинства переруких за каждый из повозок оставался широкий кровавый след настоящие курганы изрубленных и раздавленных тел только что то мертвое мясо волживую плотью живых людей не весьть зачем ринувшихся навстречу собственной гибели. фолко не чувствовал к ним ненависть напротив Неожиданно для самого себя ощутил, что жалеет их. Тысячи и тысячи расставались с жизнями там внизу, расставались не весь зачем и непонятно ради чего. Они уж никогда не вернутся к семьям, их очаги остынут, и сыновья станут копить силы и раздувать в собственных душах жажду мести. Настанет день, когда она осуществится. Сталь серпов на колесах боевых повозок унесла жизни десятков тысяч, и Фолкуй с неожиданной ясностью понял, для чего они пришли сюда, на дальний юг. Нет, не только для того, чтобы вытащить из-за стенков так не увязавшуюся с ними Эовен, и даже не для того, чтобы понять природу сводящего с ума света, нет, их привела сюда сама всемогущая судьба та самая судьба, что превыше эльфов, людей и гномов, превыше магов и призраков, превыше орлангура и валар, превыше даже самого единого, привела для того, чтобы хоббит и два гнома убили бы эту войну. В прошлый раз им не удалось остановить Олмера С великой щедростью судьба дарует им второй шанс. Вот перед тобой смертное поле хобит, каждую секунду несколько сотен на нём расстаётся жизнь. Сталь кромсает плоть, дробит кости, колеса вминают останки в землю, а надвигающаяся с востока стена пламени довершает невиданную битву грандиозным погребальным костром, пожрав всех и мертвых, и раненых, и умирающих. Ты уже бессилен помочь им, хоббит, но в твоих силах сделать так, чтобы этот ужас остался бы в прошлом, уже хотя бы ради этого тебе стоит жить». Гномы и Кханец молча стояли рядом. фолк готов был прозакладывать свой мифриловый доспех против ржавого гвоздя, что его спутники думают и чувствуют сейчас так же, как он. Было что-то завораживающее в этом грандиозном кровавом спектакле, равного которому не случалось со времен войны и гнева. Второго такого избиения в Средиземье не будет уже до скончания дней. Невольники почти что выполнили свою задачу. Войско переруки втерзало их повозки, точно псы кабанов, терзало и теряло, теряла теряло людей десятками, сотнями, тысячами, там, где другие воины даже под дурными командирами, заплатили бы едва ли полусотни жизней, перья руки и ложились тысячами. Этого Фолка не мог понять, его рассудок посовал не в силах объяснить творящиеся, что за странная атака, кто ей командовал, безумец, и все в его войске тоже, откуда их столько взялось, какое исполинское королевство смогло выставить столь неисчислимую армаду, увиденное не укладывалось ни в какие рамки. — Нам надо отыскать Иовин, — услыхал Хоббит свой собственный голос. Малыш аж подпрыгнул, не обращая внимания на стоявших совсем близко харадских всадников. — Ты чего несешь? А? Где моя отыщем? А? Там! Он ткнул пальцем в сторону смертного поля. — Раз она там, значит, нам надо следовать за ней. Хоббит отлично понимал, что это почти верная гибель, и все же... Клинок катрины властно толкнулся в грудь, словно говоря хозяину «я могу, я пособлю». «Спасибо тебе», — подумал хоббит, мысленно обращаясь к кинжалу. Пальцы сомкнулись на резной рукояти, и сквозь взвихрившийся знакомый хоровод синих лепестков... Фолку разглядел крошечную фигурку с золотыми волосами, что отчаянно размахивала саблей, стоя у борта боевой повозки, той, что ближе всех подошла к краю огненной тучи. проклятье Фолку вскочил на ноги, забыв об осторожности. Его спасло лишь то, что как раз в эту секунду Харадский и Рогас сыграли сигнал атаки. Ровная линия конницы неспешным шагом двинулась вниз. Часть воинов подняла луки, часть приготовила копья, рога прозвучали вторично, и все до единого скакуны тхеремцев сорвались с места.